В автомобиле он чувствовал себя как в аду. Небо было еще чернее, чем его мысли. Измаил тут же вспомнил обо всем, что произошло, и простонал. И «Ее без всякой нужды убил. Меня обманул». А Атомеу отвечал. «А ты больной на голову. Только что визитку мою во рту у нее не оставил. Кретин ты хренов!» «Мы так не договаривались. Мы же ехали на долбанный симпозиум полиглотов. Ты думаешь, мне так хотелось ее убивать, да? Она сама виновата. Останови машину." Это был несчастный случай. Уяснил, я сейчас из окна выпрыгну. Томао лихо разогнался, чтобы заставить его выкинуть подобные идеи из головы. И включил фары дальнего света, с которыми видимость стала еще хуже. Очертания дороги и деревьев растворялись в пелене тумана. «Ты что, хочешь, чтобы мы разбились?» Водитель молчал, колеса скользили на каждом повороте. И Измаил сказал, «Ты псих! Ты сущий псих!» «Выпусти меня отсюда, хорошо?» Еще чего? Ты перо и бумага. И чернила. И тебе хорошо заплатят». «Дай мне листок бумаги, я все запишу и исчезну. Запишешь половину, а шкуру снимут с нас обоих». Измаил взорвался от негодования и завопил. «Вот дерьмо! Как же я в это вляпался!» После очередного самоубийственного поворота он прокричал «Останови машину! Не надо мне никаких денег! Хватит! Стой!» С тех пор, как они выехали из города... Томео вел машину слишком быстро, рывками, весь в поту, крепко держась за руль. Вокруг уже тянулись придорожные леса, окружавшие, бог знает зачем, проложенные и неизвестно куда ведущие шоссе. До места встречи оставалось чуть больше получаса, и Томео тихо, но злобно пробормотал. «Ничего ты сейчас писать не будешь. Ни одного сраного слова. А вот доедем, тогда все и выложишь, что она тебе сказала». И вдруг заорал. «Уяснил!» В этой фразе нет никакого смысла. Мне по барабану какой там смысл. Ты держи ее в голове, пока не прикажут все выложить. Деньги получим и свалим. И знать друг друга не знаем. Дерьмо. Вот дерьмо. Какой же я идиот. А там и орал во все горло. Дошло до тебя? Кретин ты хренов. И безуспешно пытаясь успокоиться, еще раз прокричал. Ты меня слышишь или нет? Кретин ты хренов. Измаилу хотелось только плакать. Страшный сон сбылся. Убийство было совершено. Теперь придется притворяться всю оставшуюся жизнь. Никогда уже не спать безмятежным сном, все думая «сейчас за мной придут, сейчас за мной придут». Бояться темноты, всегда бежать, бежать. Измаилский скиталец, не минуты покоя в душе, ведь в любой момент может раздаться звонок или стук в дверь. И вот он уже выбросился из окна, даже не узнав, что побеспокоил его улыбчивый свидетель и Еговы. Не было смысла жить с таким грузом на совести. Ему не хотелось вечно убегать от самого себя. Он разрыдался и не заметил, как Томео наехал на вепря с четырьмя прелестными детенышами, которые решили перейти во мгле через дорогу. Грохот, раздавшийся в густом тумане, разнесся по лесу. И в двух словах происшествие свелось к тому, что автомобиль сбил кабаниху, передавил всех кабанят, кроме одного, пятого, самого маленького и медлительного, который вечно за ними не поспевал и шел последним. Так что приходилось говорить ему «давай, кабаненок, не зевай». И он был все еще в кустах, вдалеке от шоссе. До смерти перепуганный скрежетом и грохотом он подошел к матери. Она еще дышала, но стекленевшие глаза не видели кабаненка, который говорил ей «Мама, что это такое? Что случилось? Вставай! Пойдем купаться в лечебной грязи. Давай, мама!» А тот, кричавший, что есть сил, «Ты меня слышишь или нет, кретин ты хренов!» Решил раздробить себе череп, а руль, потому что в спешке раздражений плохо пристегнул ремень безопасности. А пассажира, кретина хренова, при столкновении выбросила через лобовое стекло». Потому что ему вообще было не до И, приземлившись, он не услышал, как кабаненок подошел поближе, чтобы спросить об обещанном купании в лечебной грязи. И ничего не ответил. Не до того ему было, поскольку над ним уже сгустилась тьма. Наступали сумерки. Тут послышался шум мотора, быстро приближавшегося автомобиля. Кабаненок на всякий случай спрятался за деревьями, глядя и чуя, как это чудовище остановилось. Из его недр вышел человек, оглядел застывших без движения людей и обматерил их, почти не уделяя внимания членам семьи Кабаненка, неподвижно лежащим на асфальте. Туман становился все плотнее и плотнее, и, помолчав немного, новоприбывший раздраженно выругался Прижал к какой-то плоский и темный предмет и скрылся в своей машине. Автомобиль снова затарахтел и исчез в том же направлении, откуда приехал. А, «Мухой», — как любил говорить кабанчик третий. А когда все стихло, кабаненок вернулся туда, где его семейство внезапно решило уснуть и понюхал кабанчика третьего, самого расторопного. Тот, как всегда, не обратил на него внимания. Потом он понюхал свинку первую, самую рассудительную, и сказал ей, «Свинка, ты спишь? А как же грязевые ванны, а, свинка?» Потом подошел к кабанчику второму, сладкоежке, и увидел, что тот тоже спит. Тогда кабаненок, уже изрядно встревоженный, еще раз приблизился к лоте и сказал ей на ушко «Мама, вставай!» Но Лота даже не пошевелилась, и кабаненок, до крайности перепуганный, пошептал ей на ухо «Это рагу, мама?» На кухне воцарилось затяжное молчание. Глаза доктора Марлен блестели она сказала, «Ты все это сразу вспомнил?» «Да». «Одним духом». «Похоже, я не такой плохой доктор. Можно потянуть за одну ниточку, найти там Эу, если мы его отыщем. Он умер». «Как минимум, так сказала Бавари. Если ей верить». «Черт! А сеньора, ты помнишь, где ее дом?» «Нет». Я не знаю, куда мы ездили, хотя он так и стоит у меня перед глазами. И лицо этой женщины, когда Томео едва ее не задушил, она выплюнула мне в лицо. «Получай! ингирум имус ногта!» «Не поняла?» — это сказала мне сеньора. Сейчас я вспомнил, что это было. Откуда-то из глубины всплыло. Только что это за белиберда Измаил, сидевший у стола, взял тетрадку и записал в ней Ингирум, Имус, Ногте. Знаешь, что я думаю? Что? Что эта старая дама над вами подшутила над Тамео и над тобой. Нужна недюжиная смелость. Доктор Марлен с трудом приподнялась, как будто ей тяжелых усилий стоило с кресла. Поглядела через плечо Измаила на лист бумаги. Нетерпеливо перевела дыхание и проворчала. Тебе не кажется, что код состоял бы из цифр? А мне откуда знать? Да еще не разберешь ни хрена, что ж ты ругаешься. Ты меня утомил, надоел до чертиков. Только и мечтаю, что от тебя избавится. Будет сделано, доктор. Раз я вас утомил, «Надоел до чертиков, и вы только и мечтаете, что от меня избавиться. «Завтра с утра я отчалю». «Отлично». «Просто меня выбило из колеи, что я оказался соучастником убийства», — прошептал он, словно боясь, что его услышит кто-нибудь еще. «Ясно. Я очень устала. Завтра об этом поговорим, хорошо? Пока ты не ушел». Спасибо, Марлен. Спасибо тебе за все. От всего сердца. Я просто хочу забыть обо всем об этом. Марлен снова села в кресло и взяла докторскую тетрадку. Протянула руку к столу и сказала, к тому же тут не разберешь ни цифры, ни слов. Слова тут есть, но общего смысла не пойму. Что это за язык? — Латынь. — Латынь? — удивилась она. — Она еще существует? — Ну да. Вот же. — Ингиру мы с ногта». Что же это значит? — То, что мне велено было запомнить. — Это цитата? Марлин снова села за стол и с любопытством перечитала то, что написал Измаил. — И что из этого следует? — Без понятия. — Поздравляю. Хотя, возможно, это выведет нас на след тех типов, из мнимой больницы. Ты понимаешь, по латыни, почти укоризненно заявила она. Понимаю, признался Измаил. Ну так давай скажи, о чем тут речь. В этой фразе нет никакого смысла. Ну, скажи, что она значит? раздраженно настаивала Марлен. По ночам мы встаем в круг, или.. Спускаемся или проникаем в круг. А может быть, это бессмыслица. Не помешало бы заглянуть в словарь. Для полной уверенности. Бери любое мне их, целая дюжина. Все еще не двигаясь с места, Марлен зевнула и сказала, сил больше нет. Пошла я спать. А как же ужин? В холодильнике пусто. И готовить не хочется. Можно хлеба нарезать. Не хочу больше хлеба. Я не хочу. Веселое это занятие — играть в сыщиков. Не забывай, что клиент обратился ко мне, чтобы кое-что вспомнить. И не забывай, что решил уйти. Что ж, до завтра и прощай навсегда. И спасибо за все, Марлен. Измаил тоже заснул, сидя на стуле в кухне, положив голову на стол. Сначала ему снилось, что он никого не собирался убивать, даже кабанов. Он хотел только сходить за хлебом. Потом, в глубоком сне, он стал рассуждать. Кто-то рассказывал мне про стрелы. Это орудие убийства, и ими стреляют из лука. Я точно не знаю, что это такое. Нас могут ими сильно ранить, особенно если пустивший стрелу стоит недалеко. Я был свидетелем того, как матери целых семейств и взрослые самцы падали мордой в сухие листья, которыми усыпаны наши леса, и затихали навеки. А иногда их уносили люди, хотя непонятно для чего они им понадобились, раз они уже умерли. Что ж, своими глазами я этого не видел, я слышал рассказы. Об этом мне поведала мама, когда, вместо того, чтобы ругать меня за рассеянность, она говорила мне, как опасно бродить по лесу в одиночестве. И рассказывала старые сказки, чтобы я стал бояться. Однако, вспоминая про стрелы, я придумал то, что называю «стрелой времени». При помощи стрелы, привязанной ко времени, мы можем разглядеть в густых лесах картины давних наводнений, засух и даже пожаров. А еще я подумал, что обязательно должна существовать и другая стрела, которая заставляет нас вспоминать не то, что произошло, когда мы были маленькими беззащитными кабанятами, а то, чего мы еще не пережили. Это имело бы исключительный интерес. Так я мог бы узнать, что со мной будет, когда я вырасту и буду весить килограммов сто, как взрослый вепрь. Хотя кабанчик и свинюшка всегда говорят мне, что я до старости буду тощим, как жерт, а мама сердится и велит им немедленно прекратить. Видишь, какая штука. Хотя бы для того, чтобы знать, стану ли я когда-нибудь килограммовым красавцем. Мне хотелось бы предвидеть будущее. А еще интересно, буду ли я, как взрослый, Заглядываться на самых красивых самок и думать о том, о чем говорят самцы в узком кругу, когда думают, что никто их не слышит, а я подслушиваю. Стрела будущего помогла бы мне узнать, будут ли у меня еще когда-нибудь братья и сестры. Одно досадно. Тогда я не помнил бы ничего о том, что произошло, когда я был маленьким, потому что стрела времени была бы нацелена в обратную сторону. Не знаю, возможно ли это. Но было бы здорово. Вот я и заблудился. Не знаю, куда забрел. Эта часть леса мне незнакома, сколько не примихивайся к следам. Когда я начинаю раздумывать, бродя по лесу, в конце концов я попадаю в неизвестные уголки. И мне невероятно трудно понять, где я нахожусь. Если бы мама была жива, она бы объяснила, Возможно ли то, что я придумал? Ведь мама знает все. Она знала все. А может быть, она бы заругала меня, потому что я теряю время на бесполезные размышления о том, что никого не интересует. А я бы заявил, что лучше думать о стрелах времени, чем не думать ни о чем. Она бы ответила, помолчи, кабаненок, не нуди, у меня тебя голова разболелась. И в конце концов я бы замолчал. А теперь мне нужно сообразить, куда я попал. Эта тропинка ведет под откос. Пойду по ней. Это всегда надежнее, когда хочешь остаться незамеченным. И вот он видит женскую фигуру в свете фонаря. И в упоении подходит ближе к свету и останавливается перед милой девушкой, которая поет, как пел Иран. «Вордом Гроссентор, стадай на И Говорит, «Любовь моя, Марлен, не в том печаль, что мы не знаем, что придет потом. Почему же, мой милый, я хочу угадать, полюбил ли ты меня навечно? Я понимаю, но никто не может знать, что будет, а мне и о прошлом трудно вспоминать». Лили Марлен взглянула на него, достала из кармана платочек, утерла заплаканные глаза юноши. И спросила, «А что ты знаешь о себе?» «Что я себе не нравлюсь. Страшно быть человекоубийцей. убийцей Ты сегодня не в себе, мой милый». Тут его стало знобить. Он проснулся. А Марлен, или на сей раз это была Лили, растаяла во мраке. На кухне было темно, он встал и включил свет. Он не знал, сколько времени. Часы его показывали ровно семь. Он снова сел за стол. Его тетради там уже не было. Не было вообще никаких листов бумаги. Был только один лист, вырванный из той самой тетради. На нем уверенным почерком было написано «В полицию не ходи, а если пойдешь, мы тебя убьем». А убивать мы умеем. Если шифр не подойдет, убьем. Подумай, мы могли тебя убить, пока ты спал, как сурок, положив голову на стол. Но этого мы делать не стали. Не ищи меня. И не гоняйся за всякой ерундой. Вот тебе деньги, чтобы ты исчез. Это тебе за труды. Сегодня вторник, до семи вечера ты должен освободить эту квартиру. Если все будет в порядке, но после семи вечера ты еще будешь здесь... Мы все равно тебя убьем. Короче, пошевеливайся. А если кот не сработает, готовься к смерти. Тут он заметил пачку купюр в центре стола. Как молния он вскочил и бросился в спальню к Марлен. От ее присутствия в этой квартире не оставалось и следа. Словно ее вовсе никогда и не существовало. Не было ни Марлен, ни казерны в Гроссентор, ни лантерны. Микнул Ламик Альскинг и прочие бессмыслицы. Ни малейшего намека на то, что в эту ванную когда-либо входила женщина. Сработана профессионально. Он долго сидел за столом, чтобы как следует осознать все то, что было написано на этой бумаге. Чтобы осознать, что он один как перст. Что принять любое решение, какое бы то ни было, чрезвычайно трудно. Стало быть, она чтоб ее все это время комедию ломала. Он оторвал клочок от листа с угрозами и написал на нем Ingerum imus ногте и вслух проговорил Ingerum imus ногте. Мы кружимся во мраке. И как не смешно, обидней всего для него было то, что эта женщина. Как унизительно! Он попался на крючок и глазом не моргнул. Сам я кружусь во мраке. Лечу неизвестно куда. Надеюсь, что правильно все запомнил. Мне страшно от того, что я кретин. Что я пошел за Тамео как баран. Чего стоило сказать ему «не хочу» и «прощай, Тамео. А он «да как ты не хочешь», если ты даже не знаешь, о чем я. А я ему «да какая мне разница, Томео? Мне лишь бы в дерьме по уши не увязнуть. Так что спасибо тебе, приятель». И шел бы я себе дальше спокойно в булочную, купил бы батон, вернулся бы домой. Никогда не думал бы обо всем этом, ведь он и представить себя не мог, что такое придется пережить. Измейл оторвался от бумаги и сложил свои скудные пожитки в пакет из-под хлеба. Было ясно, что пора сматываться. Он толкнул дверь на лестничную клетку, но она не поддалась. Эти люди его тут заперли. А время тянулось медленно-медленно. Он успел испугаться того, что будет, если эта идиотская фраза не сработает. Как можно быть таким кретином, связаться с этим мудаком? А время шло. И он искал отчаянных решений. Например, попытаться открыть единственное окно, ведущее во двор колодец. Но и пальцем не шевельнул. В ванной было малюсенькое вентиляционное отверстие. На этом пути к бегству заканчивались. Измаил сидел в заперти, в ожидании смертного приговора, надеясь на чудодейственный эффект латинской цитаты. Он принялся ходить взад-вперед по квартире. Она была меньше, чем... Вдруг синера что-нибудь перепутала. Полузадушенная, полумертвая. Она вполне могла и ошибиться. Ей было страшно. Так же страшно, как и мне. И я и вправду кружусь во мраке, хотя вокруг и светло. Кому пришло в голову выдумать такую фразу вместо обыкновенных всем понятных цифр? После всех этих мучений, таких невыносимых, что он даже забыл, как ему хочется есть, вдруг скрипнула дверь, и кто-то вошел. «Марлен?» Он сказал это вслух. «Марлен?» Но дверь открыла вовсе не Марлен. Это был мужчина, в темных очках и в шляпе, скрывавший его от любопытных глаз. Неизвестный захлопнул дверь, совершенно игнорируя существование Измаила. Осмотрел туалет, заднюю часть маленького коридора, спальню и, в конце концов, остановился напротив стола. Вместо приветствия или какого угодно другого обращения к присутствующему, Он достал из кармана пистолет, приладил к нему глушитель. От страха с Измаила градом лился пот. «Я быстро, ты не волнуйся», — великодушный изрек незнакомец. «Все, я пошел», — объявил Измаил, поднимаясь со стула. Но не успел он распрямиться, как громкий голос незнакомца заставил его замереть на месте. «Кто тебе разрешил?» «Нет, нет, я ухожу», — повторил Измаил, чтобы все было предельно ясно. «Стоять!» А не послушаешься, вгоню тебе пулю в задний проход. Предупреждаю, будет больно. Измаил сел на место. Незваный гость наблюдал за ним молча. Потом глубоко вздохнул и посмотрел ему в глаза. — Ты дал мне неверную комбинацию. Это издевательство. Форменное издевательство. — Неправда? Эту комбинацию мы получили от старой дамы. Врешь, паскуда! Поворачивайся спиной. Ну ведь я, твоя латинская цитата нахрен не годится. Сказано тебе, поворачивайся спиной. Она именно так и сказала. Ингирум, и с ног ты и больше ничего. И что это за белиберда? Мы кружимся во мраке, как мотыльки. Какие еще мотыльки? Сумеречные бабочки. Их так притягивает пламя, что они готовы сгореть, лишь бы быть поближе к свету. Чушь, собачья. Никакой замок твоей цитаты не откроешь. Если это ты получишь дырку в жопе, пошевеливайся. Измаил взял листок. Листок дрожал, потому что он сам трепетал с головы до ног. И тут увидел. «Стой!» — вскричал он, ударяя по бумаге ладонью. «Это же... это же палиндром! Черт возьми!» «Палиндром! Какой такой палиндром?» Измаил поднял палец вверх, как ученик, готовый выйти к доске. «Можно я возьму ручку?» Мне кажется, я понял. И взволнованно... «Можно взять ручку?» «Если ты решил меня облапошить, не забудь, что пуля всегда быстрее любого фокуса». Я бы даже сказал, что пуля проворнее пера. «Ингирум ему с ногты». Все еще дрожа указал на листок Измаил и начал писать внизу буква за буквой. «Эд консумимур игни». «Мать твою, за ногу!» «Нет», — сказал Измаил оживленно, почти храбро, прослеживая пальцем от слова к слову. «И нас пожирает пламя». Нужно читать слева направо, потом справа налево. А мы прочитали только слева направо. И словно заученный урок, как ученику доски он снова прочел. Ингирум и мус ногта, эт консумимур игни. Черт меня дери! Про черта там тоже сказано? Да нет. Не спрашивая разрешения, он сел на место и протянул бумагу своему будущему убийце. Передать им. Весь этот текст, от начала до конца. И все сработает. Вот увидите. Очевидно, пытаясь к нему подольститься, промычал. Да чего же хитро придумала эта женщина? Громила взял листок и прочел строчку по слогам, словно разжевывая. А эта штука, идущая слева направо, а потом справа налево, называется какой-то дром и, не имея ни малейшей уверенности в своей правоте, авторитетно заявил, в нем скрыта необходимая вам разгадка. Одна за другой тянулись бесконечные тяжелые минуты. Две или три. Измаил с радостью отдал бы все полученные деньги за то, чтобы узнать, о чем думает его собеседник. А если ты издеваешься? Убейте меня, и дело с концом. Он ужасновался тому, как спокойно произнес эти слова. Прочитайте на всякий случай весь текст еще раз, чтобы не ошибиться. Ты что, о себе возомнил? Ничего. Я хочу отсюда уйти живым. Если они вас не поймут, скажите, что речь идет о мотыльках. О каких таких мотыльках? Устало, измученно спросил бандит. Сколько раз вам нужно объяснять? Рассердился ментор. — Еще раз объясни. Это сумеречные бабочки, которые летают возле фонаря, тянутся к свету и сгорают. Ну, теперь все ясно. Тогда я пошел отставить. Перепиши все как следует, без сокращений, понял? И объясни в конце про этот самый, как его, дром. Обливаясь потом... Измаил выполнил задание под дулом пистолета, нацеленного ему в лоб. «Не дай бог, придет ему в голову. Эх, сбежать бы отсюда подальше!» И положил листок на стол прямо перед убийцей. «Можешь им сообщить, что мы из нее выудили только первую часть, а вторая часть была зашифрована. Боюсь, что человек, более или менее сообразительный, же давным-давно бы нашел ответ». Громил перечитал все. Внимательно, не торопясь, как-то даже слишком неуверенно. На всякий случай переспросил. «А что это вообще за язык такой? О, Господи, опять двадцать пять! Ты что, смеяться надо мной вздумал?» «Никак нет!» Он внезапно рассердился. «Латынь, сударь!» Мужчина взял бумагу и отстранился на полметра. Ирония от него ускользнула. По телефону объяснять замаешься. Хотите, передайте трубку мне, я объясню. Нет, приятель. Ну уж нет. Не умничай. Он отошел еще метра на два, вынул крошечный мобильник и попятился, пока не уткнулся в стену. Почти немедленно проговорил негромким голосом. Оказалось, что там не хватало второй половины. — Я-то при чем? До нашего профессора только сейчас дошло. «Отлично, сейчас». Он указал на мобильник. «Тебя к телефону. Читай. И чтоб без фокусов». Измаил прочел латинскую цитату по буквам. Он слышал дыхание на другом конце и думал, «Скорее всего, меня слушает Марлен». «Подождите минуточку», — сказала Марлен и зажала трубку рукой. Без сомнения, это была Марлен. Она с кем-то разговаривала но слов было не слышно. Мужской голос сказал, «Сейчас проверим». «Передайте трубку сеньору, который...» Измаил передал трубку сеньору, который... И сеньор, который получил какие-то новые инструкции. «Понятно. Жду». Сеньор, который сел и уставился в потолок. Они сидели за столом друг против друга пытаясь не смотреть друг другу в глаза. Чтобы сгладить неловкость, неизвестный сказал «Молись, чтоб на этот раз все сошлось». Одна за другой тянулись самые напряженные в жизни Измаила минуты. В целом двадцать три. Он старался не глядеть на громилу с пистолетом и вместо этого уставился на пачку денег который, как оказалось, еще не успел припрятать в более укромное место. По прошествии двадцати трех минут незнакомцы позвонили по телефону. Измайла всего передернуло, как будто этим звонком его поджарили на электрическом стуле. Мужчина приложил мобильник к уху. Молчание. Прошло сто лет. И он ответил... Да, и еще раз. Да. На Измаила он старался не смотреть. Да, да. И положил трубку. Не глядя на Измаила, он взял револьвер и вместо того, чтобы прицелиться, выстрелить ему в лицо и покончить с ним раз и навсегда. Снял глушитель и с некоторым сожалением сказал. «Сработало. Сработал твой сранодром. Деньги твои. Даем тебе три часа, чтобы очистить помещение». И с видом человека, бубнящего всем известный псалом, уселся поудобнее и зарядил. «Если тебе, мудила, захочется явиться с визитом в полицию, мы тебя убьем. Если в течение трех часов ты умудришься не сдвинуться с места... Я лично и с особым удовольствием тебя убью. Короче, собирай манатки. Мы все как следует дезинфицируем, как будто ты здесь в эти дни вообще не появлялся. Да, кстати, гони половину тех денег, которые тебе заплатили. Не дам. Убью. Козел. Ага. Мне только половину. Ты, сукин сын, я буду жаловаться. Умру от смеха. Пожалуйся все управдома. Только не в полицию, сам знаешь, что будет, если не послушаешься. Не пошевеливайся. Часики тикают. Рад был с тобой познакомиться. Он встал, загребая всей пятерней ворох купюр, подмигнул Измаилу и направился к двери. — Я бы на твоем месте слинял сюда поскорее и убрал в карман украденные деньги. Ракетир открыл дверь и перед уходом напомнил «тик-так, тик-так» и продолжал еще придерживать дверь. Ты, наверное, понимаешь, сколько времени мы на тебя потратили и как нам надоела твоя тупость. Про Томео я и не говорю. Полный провал.